Понедельник, 7 июля, 7 часов 13 минут. Гневный, тревожный, невыносимый вой, нарочно задуманный так, чтобы причинить человеческому уху максимальные страдания, рванул по длинной бетонной трубе в обе стороны, отражаясь от стены потолка. Ударился в глухие каменные створки в начале и в конце тоннеля, и полетел обратно, усиливаясь по пути и прирастая эхом. И скоро уже трудно было определить, откуда он исходит и сколько всего источников. Услышав его у дальних ворот, очнулся молодой водитель «Фольксвагена», Повернул голову и увидел через свою решетку, как люди в передних рядах снова выбираются из машин, привлеченные звуком, тащат наружу вещи и хватают младенцев, но звать в этот раз никого не стал. Во-первых, кричать у него не было сил, а во-вторых, они уже сделали так однажды, убежали и бросили его». и не было смысла надеяться, что сейчас будет по-другому. «Ну и что?» — подумал он. «Ну и ладно». И снова начал смотреть в потолок, в желтую лампу, которую часом раньше принял за операционный светильник, и которая поэтому теперь, как ни странно, его успокаивала. «Это, наверное, скорая. Наверняка скорая. Кто-то все-таки вызвал скорую, и она не может проехать». застряла там где-то на той стороне и гудит. Но это ничего, не страшно. Скорую пропустят, и ее всегда пропускают. И даже если не пропустят, можно ведь и пешком. Он им расскажет, что я здесь, и они придут пешком и сделают мне укол и спасут мою руку. И я тогда объясню, что не хотел, я просто держал его, и все. Я ничего бы ему не сделал. А Отвоя сирены в прохладном салоне огромного майбаха «Пулман» Проснулись четверо. Желтолицый старик до подбородка, укрытый пледом, его светловолосая помощница, толстый шофер в галстуке и неприятный бледный телохранитель, который так смутил вчера чуткого капитана. Приумноженный каменными сводами звук просачивался даже сквозь затемненные пулестойкие стекла и стал еще громче, когда телохранитель... Распахнул массивную дверь, выпрыгнул наружу и замер в проходе, повернув лицо к источнику шума, напряженный и собранный, как будто и не спал вовсе. Немолодому водителю времени явно требовалось больше, и он хлопал глазами и тряс головой, чтобы собраться и повернуть к шефу бодрое профессиональное лицо. Но Желтолицева эти двое сейчас не интересовали. Он раздраженно выпростил из-под пледа сухую морщинистую руку, надел очки и повернулся к помощнице, которая тут же поспешно одернула блузку, пригладила волосы и посмотрела на часы. «Что происходит? Как дела со списком?» — спросил он. «Докладывайте». Она молча и хмуро разглядывала циферблат. Вид у нее был свирепый, даже угрожающий, как будто крошечный измеритель времени серьезно подвел ее, и теперь ему предстояло за это поплатиться. «Он что, так и не приходил?» «Я дал ему два часа», — сказал желтый человек. «Я вам дал два часа. Почему не проконтролировали? Вы что, проспали?» Ответа на этот простой вопрос тоже не последовало. Ясно было только, что дорогой швейцарский хронограф на запястье женщины в синем костюме вот-вот расплавится и стечет серебристыми каплями на замшевый коврик. А то и прожжет его насквозь, до асфальта. «Давайте я схожу», — предложил телохранитель, нагибаясь и заглядывая в салон. «Приведу его. Разберусь, что там как. Я быстро». «Вернись на место!» — сказал жёлтый человек. «Сядь, это не твоя работа!» «А вот вы...» — продолжил он, снова обращаясь к своей молчаливой подчинённой. «Сейчас пойдёте и всё исправите. Это понятно?» «Да», — сказала она и подняла, наконец, глаза. «Да, конечно». Выбираясь из машины, она столкнулась с телохранителем, который в этот же самый момент лез обратно, точно так же спеша выполнить приказ, и дорогу не уступил. На секунду они даже соприкоснулись носами и замерли, как два боксера перед взвешиванием. Но женщина в синем была слишком сердита, а щуплый телохранитель к тому же оказался меньше ростом и легче килограммов на десять и в конце концов шагнул назад, склонился в насмешливом поклоне, похожий на гостиничного швейцара, только в черном дешевом пиджаке и с пистолетом под мышкой. — И пусть выключат эту идиотскую сирену! — раздалось из «Мерседеса», потом дверь закрылась. Ужасный и грозный вопль патрульного «Форда» разбудил юного газелиста, который... Шесть последних часов провел в заперти в своей кабине, лежа на широком сдвоенном сидении, потому что «субхвана лохи ваб бихам в эту смену оказался без напарника, с которым это сиденье пришлось бы делить. После вчерашних страданий он даже не решился опустить стекла, и чтобы не попадаться больше злому человеку из Ирино, в туалет тоже не выходил. Помочился в пустую пятилитровку из-под черноголовки, плотно закрутил крышку и убрал нечистую бутылку подальше под приборную доску, а сам улегся спать, стараясь не думать о расколотом бампере такси, об истекающем в шесть утра пропуске на въезд и о том, что точно не сумеет никому объяснить провороты и решетку». И как все побежали, и как он испугался, и побежал тоже, но потом вернулся и все-таки запер машину, чтобы сберечь груз, и обязательно успел бы вовремя закончить доставку, если бы ему дали проехать. Но проехать оказалось нельзя как раз из-за решетки и ворот, а он не знал, как все это сказать по-русски, и спросить было некого. Он знал только, что на завтра его непременно уволят, И денег ему, тем более, никаких не заплатят. Потому что правило было строгое. Ни одной аварии. И выгоняли даже тех, кто не был виноват. А он-то как раз был. Выронил телефон и наклонился за ним. На секунду отпустил тормоз и покатился вперед. Испортил чужую машину. И за это впереди его, конечно, ожидали теперь одни напасти и неведомые еще унижения. Но во сне... Он забыл обо всех своих тревогах, как умеют только очень молодые люди. И снилось ему что-то хорошее и смешное. И даже когда заорала сирена, он какое-то время еще досматривал свой безмятежный веселый сон, улыбался и глаза открыл легко и без страха. И сразу увидел вчерашнего своего мучителя — темнолицевого таксиста из Рено, который взобрался на подножку Газели и смотрел на него в упор через стекло. Юный газелист поджал ноги и быстро отполз от окна, совершенно уверенный, что сирену включили из-за него, чтобы заставить его отпереть наконец двери, выйти и принять наказание за разбитый бампер. Ему даже привиделся кадр из полицейского фильма — Воющие машины с мигалками и люди в бронежилетах, которые кричат «Выходи с поднятыми руками!» И тут же начинают стрелять, как будто на самом деле только и ждали возможности превратить кого-нибудь в решето. Поэтому, когда седоватый, сердитый таксист жестом велел ему поднять кнопку, он подчинился обреченно и сразу, готовый ко всему. Но людей с пистолетами, видно, не было, И человек из Рено тоже почему-то не стал хватать и тащить его наружу, а вместо этого забрался в кабину и плотно закрыл за собой дверь. «Ты откуда сам, брат?» — спросил он по-русски, а потом сделал странное. Качнулся к своему пленнику и положил ему руку на плечо. Отеческая улыбка на темном недобром лице выглядела скорее жутко и напугала юного газелиста еще сильнее — Но он был воспитан в почтении к старшим. Вопрос был задан, и нужно было ответить. «Точек и стон», — сказал он послушно. «Панчакэнд». Таксист старинно вздохнул и покачал головой. Разочарованно, но без гнева, как будто такого ответа и ожидал, и смирился с ним заранее, еще до того, как залез в машину и начал разговор. «А я из андижона — сказал он. — узбекистан Ты мусульманин, брат? Молоденький, испуганный и очень сейчас одинокий водитель «Газели» поспешно закивал и с облегчением сказал «да», «да». На русском сказал «да», радуюсь что понял вопрос и может на него ответить. И улыбнулся, как мог, широко. И в этот момент сирена смолкла и снова стала тихо. «Совсем охренел идиотка гребаная!» — рявкнул патриот, когда у него разложила уши. «А ну вылезай! Вылезай, говорю, не трогай больше ничего! Весь тоннель сейчас сюда сбежится!» Проклятый ревун удалось выключить довольно быстро. Вряд ли прошло больше минуты, но ущерб был уже нанесен. Проснувшиеся ряды шевелились и гудели, как электрические провода под напряжением, и люди действительно начинали пребывать». На вчерашнюю панику это, к счастью, все-таки было не похоже, никто не кричал и давки не было, но несколько сотен человек, восемь с лишним часов проведя в ожидании хоть каких-нибудь новостей, одновременно услышали громкий звук и восприняли его однозначно, как призыв, долгожданный сигнал к сбору и отправились искать источник. Плотно потекли к нему с обеих сторон со своими вещами, страхами, жалобами и вопросами, и маленький пятачок возле патрульного форда внезапно стал местом, где два этих потока вот-вот должны были встретиться. — Ася, вернись в машину, — сказал Митя. Она оглянулась и закатила глаза. — Ну что, пап? Сядь в машину, — повторил Митя громко, и тут же стало поздно. Пароходы наполнились людьми мгновенно, как будто в тесном русле вдруг поднялась вода и сразу некуда стала поставить ногу. Автомобили начинали качаться, скрипели рессоры, никто не бежал и намеренно не толкался, лица были спокойные и сосредоточенные, как в очереди на эскалатор в час пик, только ступенек впереди не было. Он видел такое однажды в подземном переходе после футбольного матча, когда полторы тысячи человек с двух сторон пытались войти в метро через четыре стеклянных двери, и до сих пор помнил тишину, шорох одежды и шарканье ног, и чужое дыхание вокруг, массу одновременных выдохов и вдохов. И как ему вдруг отчетливо стало ясно, что его крошечная ничтожная воля не имеет никакого значения, и даже если рвануться на выход или поджать ноги, его все равно понесет вперед, к узкому месту. — Пустите, — сказала побледневшая мама Пежо. — Пропустите, пожалуйста. И заработала локтями, но встречный поток уже накрыл ее голубую машинку и застыл, как цементный раствор. — Это вы сигналили? — раздался женский голос. — Что такое? Есть новости? «Ворота открыли, да?» — спросил кто-то с надеждой. «Господи, ну, наконец-то!» «Что он сказал? Повторите, я не слышу. Что-то с воротами?» «Да вроде открыли. А о Те или эти?» «Откуда я знаю? но сами спросите». «Лёва! Лёвочка, дай мне руку! Дай руку!» «Не надо толкаться, здесь нет места. А вы проходите вперёд!» «Осторожнее, здесь ребёнок! Лёва! Так открыли или нет?» «Кто сигналил?» «Дайте пройти!» Толпа зашевелилась и разбухла, похожее на тесто, выпирающее из кастрюли. И кто-то лег уже на капот кабриолета, сердито закричала нимфа, потом ойкнула Ася, которую прижали к полированному красному борту. Митя поискал глазами жену и не нашел, ее не было видно за головами, хотя «Тойота» стояла прямо напротив через проход». Распахнутая дверь патрульной машины у него за спиной захрустела, готовая вылететь из петель. «Один громкий звук», — подумал он. «У кого-нибудь сдадут нервы, кто-нибудь упадет или закричит, или просто начнет пробираться к воротам и начнется, как вчера. Только бежать в этот раз будет некуда». Надо было отвлечь их, остановить до того, как станет слишком шумно, объяснить, что они пришли зря, и заставить повернуть назад. Но еще раз включать сирену точно было нельзя, сирена сделала бы только хуже. Так что он схватился за влажное патриотово плечо и взобрался на подножку Форда и сверху разглядел, наконец, Сашу и красивую женщину Каен в принужденном объятии возле Тойоты и розовую от волнения макушку мамаши Пежо и Аську, которая умница, забралась-таки к нимфе в ее железную мыльницу. Он поднял руку и крикнул. «Эй!» «Послушайте! Все послушайте меня!» И тут же понял, что ни малейшего представления не имеет о том, что говорить дальше. А они тем временем действительно замерли и подняли к нему лица, одинаково напряженные и жадные, как будто смотрели на него из гнезда, куда он должен был принести еду. Все, даже Саша и Ася, даже стоявшие рядом Патриот с Кавриолетом, которые точно знали, что никаких новостей у него нет и быть не может. Стало очень тихо. Слышно было только, как скулит запертый в голубом пижо мальчик. А он, Митя, зачем-то торчал под сотнями взглядов с поднятой рукой в идиотской ленинской позе, как будто провалился в тоскливый школьный сон, в котором стоишь у доски не можешь вспомнить ни слова. И поэтому скорее обрадовался, когда посреди толпы увидел вдруг высоченную хмурую бабу из «Мерседеса» и услышал знакомый начальственный голос. — Объяснит мне кто-нибудь, где капитан?